Глава двадцать третья Меч выскочил у меня из руки, повис в воздухе, не решаясь отлететь далеко. Я отвернулся от искаженного ужасом лица Баргента и посмотрел на Авеллу. Был миг, мне и на нее хотелось кинуться. — Мартагар, просто дыши! — выкрикнула она. — Чего? Дыши? Самое подходящее время для медитации, ничего не скажешь. Но почему Авелла выглядит такой перепуганной, даже сильнее Баргенты? Она как будто даже про боль забыла. Что-то ударило мне в грудную клетку изнутри. Словно пыталась вырваться. Я вскрикнул и, не удержавшись, упал на колени. А вдалеке что-то отозвалось с гулким стоном, от которого задрожала земля. Яргар. Вулкан пробуждался, и пламя изнутри меня рвалось к нему. Или наоборот. Пламя пробуждалось, и Ергар звал его к себе. «Да беги же ты, дура!» — услышал я крик Авеллы. Шорох одежды, топот ног, удаляющиеся всхлипы. Я стоял на коленях, тяжело дыша, и сверлил взглядом свою правую руку. «Печати нет». Огненной печати нет. Почему же во мне бушует пламя? Как? Чем его унять? Догони ее!» Милый Рим выполз откуда-то. «Догони ее, убей, Мортигар, давай! Тебе ведь хочется!» Тут он был прав. Ничего в жизни мне так не хотелось, как превратить Баргенту в мясной салат и потом накормить этим салатом Милый Рима. И от этой мысли пламя вновь ударило в грудную клетку. «Мортегар!» Голос Авеллы стал жестче, она будто командовать пыталась. «Вдох, и ты здесь и сейчас! Чувствуешь камень под ладонями и холодный ветер!» Медленно, прерывисто я вдохнул, заставляя себя отбросить все, кроме текущего момента. Вот он я, парень, замерший на крыше каменного дома. Вот мои чувства. «Гнев, ненависть, жажда убийства. Вот пламя, рвущееся из меня наружу, и оно тоже я». Холодный воздух проник внутрь, заставив пламя поколебаться. «Выпусти его наружу!» — шипел милый Рим. «Все может случиться уже сейчас. Давай, Мортигар, выпусти огонь, и для тебя все закончится!» Мозг словно в жару начал показывать бредовые картинки. На них мы то с Наци, то с счастливо жили в деревне, вдали от магов и всех их дел. Потом картинки стали еще более бредовыми. Я вспомнил свою школу, оставшуюся в другом мире. Наци была там, смотрела мне в глаза и как будто просила, «Вспомни! Вспомни меня!» «Выдох!» Безапелляционным тоном произнесла Авелла. «Тебя нет! Есть лишь мир, который ты воспринимаешь!» Медленно, медленно я выпустил воздух из легких, одновременно закрыв глаза. Тьма, ветер, камень, огонь, вода. Я ощутил четыре стихии, переплетение которых создавал мир. Никогда прежде я не ощущал ничего подобного. Я действительно почувствовал весь мир, всю эту вселенную, в которой для меня не было места. Меня нет. Только звуки в темноте. Вдох. Воздух ворвался внутрь, наполнив меня ощущением жизни, и пламя, недовольно ворча, улеглось. «Как вы могли такое сделать?» — теперь Авелла переключилась на милая Рима. «Вы же учитель!» Рядом со мной что-то звякнуло. Открыв глаза, я увидел меч. Мой меч, которым я чуть не зарубил баргенту. Ярость, от которой меня трясло минуту назад, теперь казалась нелепой. «За сломанную ногу смерть? Да что со мной?» «Тем более, что легко могу понять, как Милой сыграл на чувствах Баргенты. Что он мог ей наплести?» «Маги огня могут быть очень убедительны». «Ты сумел ему воспротивиться?» Милой похоже, вовсе не обращал на авелу внимания. «Как? Ты, жалкая бесхребетная тряпка! Ты!» Я взял меч и поднялся на ноги, продолжая следить за дыханием. Больше никакого гнева, никаких эмоций, подчиняющих себе меня. Где там Миллерим? Ага, вот он, стоит на краю крыши. Поймав мой взгляд, он вдруг заткнулся. Простите мне мою несдержанность, почтенный Миллерим. Сказал я так холодно, что у самого аж зубы заныли. Обещаю, впредь такого не повторится. Я был спокоен, а вот милая Рима перекосила. Он сжал кулаки в бессильной злобе. — Ты дурак! — выкрикнул он. — Это неоспоримо. — Да открой же ты глаза, несчастный! Посмотри, что ты делаешь! Ты защищаешь человека, который заказал твое убийство, чтобы спасти девушку, которая убивает твоих убийц. Ты записался на самоубийственный турнир, чтобы доказать себя, что способен объявить войну ордену. И ты записался туда вместе с той, на которой хочешь жениться, прекрасно зная, что нация тоже убийца и что больше она не твоя рабыня. «Что творится у тебя в голове? Сколько ты еще будешь сходить с ума между жизнью и смертью?» «Когда вы так говорите, получается правда глупо», — спокойно заметил я, приближаясь к Милой Риму с мечом в руке. «Но у меня в голове все логично. А вот вы...» «Вас я понять не могу. Подговорили ученицу напасть на Веллу, чтобы спровоцировать пламя во мне». «Неужели вы всерьез полагали, что останетесь после такого жить?» Милый Рим покачал головой. «Мортегар, ты ничего не понял! Я привлек девчонку ради того, чтобы вывести из строя Авеллу! Это если хочешь знать просьба главы рода Кенса!» «Что? Папа?» — воскликнула Авелла. «Вообразите себе, юная леди, есть люди, которым не хочется, чтобы вы завтра утром погибли», сказал ей милый Рим и обратился ко мне. Я не думал, что пламя откликнется. Но когда почувствовал, он вздохнул и посмотрел куда-то вниз. Я и сам потерял голову. Не успел. Значит, Герлим жив. Уже хорошо. Пока этот лысый подонок дышит. У нации на одного врага меньше. На одного убийцу, прикрепленного ко мне. Снизу слышались голоса преподавателей. Поселок встревожился криками и землетрясением. Миллерим Рим поспешил переключиться в проректорский режим. «Ледя упала и сломала ногу», — сказал он. «Очень жаль. Придется прижать с гипсом, потом костыли, но зато...» «Пошел вон», — спокойно сказал я. Мортегар, я позову санитаров. Милый Рим, убирайся отсюда и забудь про санитаров, пока я не снес тебе голову. Или ты хочешь, чтобы об этом узнал мой орден? Нападение на рыцаря? Устроим тут резню, порадуем Дамонта. Сама исцелиться она не сможет, гнул свое милый Рим. У нее, во-первых, даже древо не разблокировано, а во-вторых, против переломов огонь бессилен. Не тратя больше слов, я размахнулся мечом. Милый Рим тоже смекнул, что слова бесполезны, и спрыгнул с крыши спиной вперед. — Вот ты умница! Чтоб ты тоже себе ноги переломал! Спрятав меч, я поспешил к Авелле. Присел рядом, провел рукой по ее лицу, убрал прядь волос, покрытого капельками лихорадочного потолба. — Спасибо, — сказал я. — Больно, — всхлипнула Авелла. Турнир лежит и думает про турнир. Самоубийство сорвалось у ребенка. Какая досада! Однако кто, как не я, должен понять ее, посочувствовать и помочь. Сейчас будет еще больнее, предупредил я, но если все получится, мы тебя починим. Хорошо? Кивнула, вцепилась мне в рукав. Кое-как мне удалось разжать ее пальцы. Первым делом я сотворил каменную палку. Потом минуту настраивал себя на то, что должен буду сделать. Решился. «Держись», — сказала Велли и взялся за ее ногу. Держалась она, наверное, куда лучше, чем держался бы я. Во всяком случае, закричала только пару секунд спустя. Одновременно на ее руке забелела печать воздуха, Даже сходя с ума от боли, Авелла позаботилась о том, чтобы ее крик не слышал никто, кроме меня. Чувствуя себя садистом в концлагере, я соединил кости, как полагалось, и зафиксировал каменной шиной и двумя каменными кольцами-креплениями. Перевел дух. Первый этап позади. — Авелла, возьми меня за руки, — сказал я. Она едва шевелилась, часто дышала, но послушалась. Как только ее холодные ладошки оказались в моих, я заговорил. «Я, маг двенадцатого ранга Мортагар беру в ученицы мага без ранга Авеллу из рода Кенса». Она сквозь зубы произнесла встречную формулу. Не спрашивала зачем, не спорила, подчинялась. «Новый статус. Учитель. Коэффициент эффективного взаимодействия с ученицей. Один. Возможность вступить в орден менторов». Разбираться, что там за коэффициент, я не стал, времени не было. Над предложением вступить в орден усмехнулся. «Ну да, мне там обрадуются. Здрасте, почтенные, я тоже учитель по факультету огня». «Слушай меня внимательно», — сказал я Авелли. «Сейчас мы починим тебе ногу». «Это невозможно, Мортегар, прошептала она. «Можно только отрубить ее и сделать новую, но у тебя ранг земли этого не позволит. Но я бы согласи...» «Ничего мы отрубать не будем. После нашего поединка у меня пара зубов шатались, и я попробовал одну штуку. Она сработала. У меня теперь есть сборное заклинание». «Но у тебя нулевой ранг огня, поэтому тебе придется позволить мне войти в тебя». Но Велла дернулась. «Что? Сейчас?» Я закрыл глаза и сосчитал до десяти. Потом, на всякий случай, до пятнадцати. «Сознание, душа, дух — все это огонь», — терпеливо пояснил я. «На двенадцатом ранге многие вещи становятся очевидными». Я имею в виду переселение душ, обмен телами — вот о чем я. Нужное заклинание у меня есть. Сам понимал, какое безумие предлагаю. Понимал, что опять буду играть с огнем и надеяться, что эта игра не станет последней. Но оставить Авеллу я не мог. Нечестно это, мерзко. Вот так вывести из строя человека. Да, я тоже против ее участия в турнире. «Но до такой подлости даже я бы не додумался. Зато я, как никто, умею и люблю забивать гвозди микроскопом. Что мы сейчас и сделаем?» «Ты согласна?» — спросил я. «Это ведь приключение!» — отозвалась Авелла. «Согласна!» Я сжал ее руку и закрыл глаза, выискивая в древе нужное заклинание. «Вот-вот я стану Авеллой Кенса». Ужас. Но чего душой кривить? Отчасти перспектива интригует.